Девушка очень удивилась, увидев, что уже семь часов вечера. Она проспала весь день и теперь чувствовала себя не только отдохнувшей, но и голодной, что было вполне естественно. Она встала с постели и, как наставляла ее лаю, постучала в стену. Через минуту он вошел в комнату. — Ну, мисс Рип ван Винкель, как спалось? Надин, успевшая забраться обратно в постель, улыбнулась ему. «Прекрасно! Вот только в животике пусто!» Она использовала любимое выражение Рами и Лаю, рассмеялся. «Одевайтесь», — сказал он, — «и не забудьте надеть очки, а я пока спущусь вниз и посмотрю, что у нас на ужин». Через десять минут он вернулся. «Повар обещал неплохой ужин». — К тому же я заказал бутылку довольно сносного вина, так что торопитесь. — Я готова, — ответила Надин. Она надела очки и прошла по комнате. Лайл внимательно рассматривал ее, и девушка рассмеялась. Ему не удалось обнаружить ни одной погрешности, — и он произнес. — «Хотя я и поел днем, но тоже голоден так что давайте-ка съедим все, что у них там есть». Они спустились в обеденный зал позади гостиницы. Окна смотрели в неухоженный сад, но его неряшливый вид несколько сглаживался множеством диких цветов и редкими цветущими деревьями. К своему удивлению, Надина обнаружила в зале еще несколько человек. Это были мужчины. Двое сидели за одним столиком, Трое за другим. Надин приняла их за турецких рабочих. Они громко говорили и пили фруктовый сок, который продавался в магазинах Нанка Османа. Впрочем, было некое исключение. Надин сразу догадалась, что один из них не турок, а грек либо итальянец. Он пил вино, и когда поднял стакан, Надин заметила, что он смотрит на нее. Она поспешно отвела глаза и заговорила с сидевшим напротив Лайлом, и все же она непрестанно чувствовала упорный взгляд грека. Как обещал Лайл, еда была, если не превосходной, то вполне сносной, и Надин поглощала ее с удовольствием. Они говорили на балканском языке, эдакой смеси венгерского с румынским. Надин знала его, потому что, В десятилетнем возрасте ей довелось жить в тех местах, где на нем общались. Наверное, Лайл не хочет, чтобы кто-нибудь узнал, что они англичане, и поступил разумно, выбрав язык страны, которая была преимущественно христианской, и, скорее всего, рассылала миссионеров для обращения язычников в истинную веру. Ужин подошел к концу. Подвыпивший грек поднялся и подошел к их столу. — Вы священник? — осведомился он у Лайла на своем языке. — Да, — ответил Уэстли. — Не спросив разрешения, Грек вытащил из-за стола стул и уселся. — Я грек, — ни с того ни с сего сказал он, — и не понимаю... «Как вы можете тратить время на этих дикарей, которые даже не умеют себя вести?» Надин была удивлена. Она знала, что турки ненавидят греков, однако не ожидала, что грек приедет в Турцию и станет говорить такие вещи. Видимо, Лайл подумал о том же, потому что негромко произнес. «Мне кажется, вам надо следить за своей речью. Эти скоты...» не понимают никаких языков, кроме собственного блеяния, — не унимался Грек. — Куда вы направляетесь? — В Канакале, как только придет паром, — добродушно ответил Лайл. — Паром придет завтра, — заметил Грек, — так что мы можем поехать вместе. — Когда мы достигнем другой стороны Дарданеллу, нам с сестрой нужно будет поработать, — сказал Лайл. А теперь, я думаю, нам следует пожелать вам спокойной ночи, мы очень устали. Он поднялся, и Надим последовала его примеру. — Не торопитесь! — запротестовал Грек. — Останьтесь. Давайте выпьем. — Мы уже закончили, — стоял на своем Лайл, — однако здесь еще осталось немного вина, и мы надеемся, оно вам понравится. С этими словами он передал бутылку Греку, быстро взглянул на Надин и пошел к двери. Девушка устремилась за ним, но Грек потянул руку и схватил ее за запястье. — Когда ваш брат ляжет спать, спуститесь ко мне, — прошептал он, — я хочу с вами поговорить. Надин с силой вырвала свою руку. — Прошу прощения. Не выходя из себя, сказала она, но я очень устала. Она поспешила за Лайвом. Тот уже стоял у двери и смотрел на происходящее. Ни Лайв, ни Надин не произнесли ни слова, поднимаясь по лестнице. Уже в комнате он спросил по-английски. — Что вам сказала эта пьяная свинья? — Он хотел повидаться со мной, когда вы ляжете спать. — Этот тип из тех, что встречаются во всех гостиницах, — сердито произнес Лайл, — слишком много пьет, слишком много болтает и волочится за любой женщиной в пределах досягаемости. — Может быть, завтра он протрезвеет и будет вести себя лучше, — предположил он Надин. — Надеюсь, не то я брошу его в море. — Нет, нет, — испуганно всплеснула руками девушка, — нам нельзя привлекать к себе внимание. — Ну, конечно же, вы правы, — согласился Лайл. — Это все из-за того, что со мной едет красивая женщина. Я всегда говорил, что их не стоит с собой брать. — Ну вот, теперь вы злитесь, — обиделась Надин. — Понимаю, а вы в этом не виноваты, так что спокойной вам ночи. Если я понадоблюсь, постучите в стену. — Хорошо, — кивнула Надин, — но вряд ли это понадобится. Они улыбнулись друг другу, и Лаю ушел в свою комнату. Надин заперла дверь и разделась. Но перед тем, как лечь в постель, она сняла парик, решив, что без него спать будет гораздо приятней. К тому же ей не хотелось, чтобы к утру он растрипался. Надин аккуратно насадила парик на бутылку с питьевой водой, стоявшую на умывальнике, из нее получилась прекрасная колодка, потом забралась в постель и закрыла глаза. Она уже почти спала, когда неожиданный шум заставил ее вздрогнуть. Она не уловила природу этих звуков, но вдруг с ужасом догадалась, что кто-то лезет в комнату через окно. Она села в постели, Было очень жарко, поэтому Надин не задвинула занавески и теперь смогла увидеть, что к ней лезет мужчина. Когда он приблизился, она легко узнала его при свете луны. Девушка испуганно вскрикнула, потому что это был тот самый грек».